Он свиреп на вид, он могучий лют, Перед ним дрожит весь звериный лют. Звериный лют? Тут наш автор Лёва Борисов чего-то намудрил. Уж если звериный, то лют тут ни при чём. Надо сказать, чтобы исправил. Ребята, а где же Лёша, зайцев? Он же должен ката играть. Он же должен ехать, он сидит дома. Опять опаздывает. Тихо, ребята. Медведь, вступай. Не могу я. Что такое? Почему? Попробуй-ка ты посидеть 2 часа в вот такую жару в медвежьей шкуре. Волку он хорошо. У него шкура на пуговицах. А тут зашили тебя и сиди. По-моему, у меня даже шерсть вспотела. И у меня тоже. У меня тоже девочки. У меня хоть шкуры и потоньше, но я тоже вся вся мокрая. Ну хватит леса. Да нет, не хватит. И знаете что я им девочек скажу откровенно? Не знаю, как у вас, а у нас вот девочек Никогда так не бывает, чтобы 20 человек 1-2 часа дожидались. Ну, поняно. Ну, ладно, ладно, же, ну, ладно, ладно, ребята, ладно. Давайте лучше ещё раз песню повторим. Ну хватит, ну сколько? Надо, надо, ребята, повторить привет, обязательно. Товарищ, привет. Лёша. Ой, ой, ой, ой. Ой, ой. Ну сколько можно тебя дожидать? Лёша безอбразие прямо. Я ладно, уже sworeл вшку. Тихо, тихо, тихо, товарищ, вряд коллеги задержался. Ну, вот стихи писал. Так. Ну, так, товарищи. Ну, давайте поскорее. Где кошачий костюм? Ну, да вот костюм, костюм, ну вас. Ну, давай, давай скорее. Засчёт вас не договаривайте, товарищи, поторапливайте. У меня лап, очень лап, мало лап, времени. Хорошо. Лап, Репетируем сцену кота с лисой. Ну, давай. Лёша, в тот раз ты этой сцены совсем не знал. А теперь что? ты выучил? А, а, что? Я говорю, теперь ты выучил? Да не совсем. Так хвост. Хвост, хвост, хвост. вот. Ты да не беспокойся, не беспокойся. Всё равно справлясь. Все замечательные актёры, знаешь, Алиса. Я лучше прочитаю эту сцену. Ой, не надо, Виктор, не надо. Я уже всё знаю. Слушай, слушай. кота выгнали из дома он встречает лису лиса ему говорит ты ли котофей Иванович кот отвечает я кума я патрикеевна лиса что гуляешь глядя на ночь ну а дальше я всё знаю нет нет нет подожди ну, дальше ну, кот ух ну... судьба моя плачевна вот бреду путём дорогой весь заботами умаен Мало слов, а горе много. Ох, прогнал меня хозяин. Но я же знаю. Лиса, да за что ж такие беды? Кот, стар, мол, стал, мышей не слышу. с плюс обеда до обеда, а подносом пляшут мыши. Ой, ну ладно, всё Послушайте. понятно. Ну давайте понятно? начнём. Ну, да. Давайте, ну, честное слово, товарищи, у меня ни минуты времени. Вот у меня в живом уголке дежурство. Хорошо, ну, хорошо, хорошо. Понимаю. Начали. Итак, лиса. Ты или катафея Иванович? Здорово, лиса. Ну, дашь. Что гуляешь, гляди на ночь? Э, стариком стал, поясница болит. Ох, кума. Э, могила близко, умираю. Всё, оставить. Ты же всё переврал. Ну, конечно. Давайте сначала. О, никогда, никогда мне сначала. Ну, говорят вам, у меня в живом уголке дежурство. Ну, это что? 3 часа? Ой, ребята, где нара? Какая нара? Кошачья нара. Да погди ты со своей нарой. Ой, смотрите, уже по сцену залез. Ну что это за человек? Нет такого человека, надо просто исключить из кружка. Это Лучше. просто безобразие, девочки, вы знаете, то есть без Да будет всё, всё должно делать. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас Лёша Зайцева нет? Есть. Где он? Он там под сценой сидит. Алексей! Вылезай немедленно. И если не хочешь, чтоб тебя включили в кружка, давай сейчас повторишь всю сцену. Правильно. Алексей, слышишь? Да его уж там давно нет. Как нет? Он только сейчас с другим люком вылез и ушёл. Как же ты это видел и молчал? Да не могу я говорить. Жарко. Ну куда же он делся, Лёшка? Что его знает? Пойду в живой уголок за ним. Вот Лёшка генеральную репетицию сорвал. Ну что теперь делать? Как ребята подействовать на Лёшку? Ой, я я знаю. Я знаю, девочки, как подействовать. Как? Знаю, как подействовать. Давай напишем на него коллективную заметку в стенгазету. Правильно. Правильно. Вот, вот это правильно. Ребята, после репетиции напишем. Обязательно напишем. Вот. Ну а сейчас что же будем делать? Давайте я сам кота сыграю. Ну, вот, правильно. Ведь нельзя же спектакль-то срывать. Ну, ребятки...